Глава 5. Сборы Сборы, или как их начали называть в середине 1990-х, сходники, были важнейшим ритуалом в жизни группировки. На них решались текущие вопросы и тренировалась коллективная мобильность группы, которая требовалась во время войн. С помощью сборов старшие контролировали младших. Их нельзя было пропускать без уважительной причины. В 1980-е сборы могли проходить ежедневно, по 2-3 часа в день. К середине 90-х собирались уже реже. Не более трех раз в неделю, на полчаса, час. Во время экстренных ситуаций, например, войны с другими группировками, проходили строгие сборы или обязаловки Сборы были первым, с чем ты сталкивался, приходя на улицу. Роберт Гараев состоял в группировке «Низы» в 1989-1991 годах. Мои первые сборы были максимально окружены дворовой романтикой. Макс с Димоном привели меня к шести часам вечера на окруженную серыми многоэтажками уютную полянку в районе разъезда Восстания. На фоне серых типовых домов она, окруженная зарослями канадского клёна, смотрелась крайне чужеродно. В центре горел костёр, в который мы скоро начали кидать принесённую картошку. Человек 20 моих сверстников должны были провести на этом месте полтора-два часа. Больше других мне запомнились двое. Бисприк, от слова «беспредельный», маленький, юркий, авантюрный добряк, обматывающий ноги пластинами свинца для того, чтобы удар был пиздачи, и малыш, наш крайний, то есть смотрящий, что-то типа старосты класса. У каждого возраста их должно было быть двое. Малыш был голубоглазым блондином с пухлыми губами, косой челкой и в моднейшем, как мне тогда казалось, прикиде. Его штаны были не менее 32 сантиметров в ширину, что было в топе тогдашней пацанской моды. Еще он носил импортную олимпийку. Но главное, что малыш много и ярко говорил, часто до крови из носа отстаивая свою позицию. В этом была его суперспособность. Но еще он был параноиком и психопатом. Внешних опасностей на сборах было две. Во-первых, менты, которые могли в любую секунду приехать и забрать в отделение тех, кто не успеет убежать. Во-вторых, курировавшие нас старшие, которые заходили с проверками. Проверяли они наше количество. Могли внезапно нагрянуть и застать кого-нибудь за курением сигарет, хотя для наказания хватало и сигаретного запаха, желтых пальцев или застрявшей в кармане табачинки. Курение было под запретом и считалось серьезной провинностью. Чтобы назначить всему возрасту наказание, пиздюли... Достаточно было одного провинившегося. Меня не покидало ощущение, что я самозванец, а расплата за то, что я посмел примазаться, будет грандиозной. Я только окончил художественную школу и посещал все привозные выставки, собирал виниловые пластинки, был бывшим отличником, то есть задротом. Моя биография абсолютно не вписывалась в происходящее вокруг. На первых же сборах я чуть не облажался. Пацаны стали обсуждать новую группу «Сектор газа», Я, подумал что это что-то из международной повестки программы «Время», ляпнул не в и рассмешил своих собеседников. Этого не было в моих планах. Вообще-то я рассчитывал им понравиться и сделал для этого все, что успел. Например, перед выходом тренировался произносить фразу «Привет, пацаны!» возле зеркала. Смех — это, конечно, хорошо, но лучше, когда смеются не над тобой. Я отчетливо помню статью о драке двух группировок, которую прочел незадолго до этого. С каждой стороны было человек по 60 с монтажками и металлическими шарами. В газете писали о проломленных черепах, смертельных исходах и неподоспевших вовремя милицейских бобиках. А в том, что я увидел тем сентябрьским вечером, была густая уличная романтика, мужская дружба и то, что подразумевает под словами «плечо к плечу». Забегая сильно вперед, скажу, что я жестоко ошибался. Александр А. Имя изменено. 1972 года рождения. Вступил в группировку в 1985 году. Помню, бежал, ног под собой не чую на первое собрание после второй смены в школе. Сумку зашвырнул за какие-то сараи, а галстук пионерский снять не догадался. Старшие товарищи поржали и посоветовали алую материю снимать перед собраниями, а лучше его вообще не носить. Причем эти же товарищи мне ее и вешали торжественно на шею за четыре года до этого. Пришивался без пиздюлей. Контора тогда довольно крупная была. не дворы не коробка. Правила то ужесточались, то ослабевали. Да и перед пришиванием я много времени проводил с друзьями и участниками. Ходили вместе в спортивные секции, в хоккей играли. Так что пришив был делом формальным. Андрей Борзихин. Имя изменено. 1973 года рождения. Состоял в группировке Хадид Акташ. Обычно смотрели на человека, могли и через пиздюли пришить. Дисциплина жесткая была. Утром бегали к соседям с добрым утром, утренний вооруженный набег. Когда на улицу приходил какой-то чертоватого вида молодой человек и с виду вызывал сомнения, обычно спрашивали, уверен ли он в своем выборе, готов ли к пиздюлям. Если он не уходил, Запускали в круг и били, но руками. Ногами только врагов можно было. После пиздюлей снова интересовались, не передумал ли. Если не отказывался, то пришивали к пацанам. Кстати, когда отшивали, тоже давали выбор. Как пацан отошьешься или как чушпан. Если выбирали пацановский вариант, то били жестко, но оставляли возможность пришиться к другой группировке. Если чушпанский, то не били. Гасили, то есть плевали и все. Часто соглашались на чушпанский вариант. Боялись пиздюлей. Андрей петулов состоял в группировке «Светлое» в 1990-1993 годах. Кажется, это был октябрь-ноябрь 1990 года. На сборы меня привел друг. Все происходило на территории группировки «Светлое», на одноименной улице, недалеко от кинотеатра «Идель». Сборы шли с 6 до 8 или 9 часов вечера. Пацаны стояли в кругу. Было два возраста: суперак, к которым я пришел, и молодые, то есть возраст старше. Меня представили: вот такой-то хочет быть с нами. Я вышел и говорю: "Пацаны, хотел бы быть с вами, хотел бы защищать улицу, то есть территорию". Молодые мне задавали какие-то вопросы, но особо не пробивали. За меня же поручился человек Сказал, что я его знаю, ручаюсь за него, он порядочный. Я действительно нигде не был замечен, ни в окодах никаких. Я не помню, пришлось ли мне в первый день вставать в отмах, там же проверяли, нужно было с кем-то побиться. Но в первые два месяца мне регулярно приходилось драться. Мы собирались на хоккейной коробке. Все это было похоже на тренировки. Алексей Снежок-Снежинский, экс-участник группировки «Слобода», экс группировки «Жилка». Первый раз я пришел на сборы в неурочное время и в неурочном месте. Был четверг. Сборов вообще не должно было быть. Просто решался вопрос в отношении одного мальчишки. Его отшивали с улицы. Сначала был разбор полетов. Потом завели за стенку и жестко его и отшили. Собрался возраст. Пригласили его прийти не туда, где сходняк был у молодежи, а в другое место, около клуба «Полет». Они удивились, потому что об этих сборах было объявлено на перемене друг другу шепотом. «Стоять! А как ты вообще сюда пришел? Каким образом ты здесь оказался? Никто же об этом не знал. И я не знал на самом деле. Поэтому я говорю, это просто предопределение. Вот что-то щелкнуло, и кто-то мне сказал встать и идти, и все. Внешние силы есть». Роберт М. вступил в группировку в Приволжском районе в 1992 году. Я вступил в это движение в 1992, когда был студентом одного из техникумов города. Подтянул меня мой друг. Все тогда знали и понимали, что ходить по улицам становится небезопасно. Да и выбора особого не было. Либо ты с пацанами, либо тебя гасят и трясут бабло. Началось все стремительно. Спортивный костюм «Адидас», Сборы на стадионах под видом игры в футбол. Для поддержки боевого духа организовывались спарринги, где ты обязан был выстроить, и неважно с кем, другом или профессиональным боксером. Курение категорически запрещалось, но мы все равно тайком курили. Марат Т. Имя изменено. 1981 года рождения. Состоял в группировке в 1995-1999 годах. Бизнесмен. Первые сходня хорошо помню. Пришел с пацанами. Мне сказали, вот парни, вот улица. тип все дела. Отвечай на вопросы. Я постоял в стороне. Люди общаются между собой, стоят в кругу, потом подзывают меня. Задали десяток вопросов из разряда, почему решил пойти к улице, почему именно к этой улице, кого знаешь. Отвечать было просто. С пацанами общаюсь, с пацанами живу решил поддержать своих друзей и близких, решил присоединиться к вам, потому что у вас хорошая репутация, зарекомендовали вы себя на отлично, бла-бла-бла, устраивают уличные принципы и конкретно в ваша улица. К тому времени, в 1995 это уже превратилось в такой элитный клуб. Никого никуда не затаскивали, не приведи Господь. Приходили только проверенные люди, у которых есть репутация, за которых могут поручиться. В массовости... В толпе уже не было необходимости. Эпоха 1980-х, начало 1990-х, когда воевали за асфальт, когда нужно было собирать орду в 500 человек, чтобы где-то кого-то, чего-то накрыть, закончилась У нас небольшая улица была. Всего человек 30 в младшем возрасте. Я, наверное, где-то 31-м, 32-м был. После этого сказали «Окей, дружище, а теперь проверим, на что ты способен». Надо было подраться себя проявить. Стояли старшие, трое человек. Вышел один, погоняло белый, как сейчас помню, здоровый лось. Я такой: "И что с ним?" Да. Ну и я огрёб пиздюлей. Я получил пизды, но достойно. И все, вытри кровь, вытри сопли, присоединяйся к пацанам. И так понеслось. Три раза в неделю сходняк, раз в месяц сдавали в общак. Антон Тэ 1982 года рождения. Состоял в группировке телестудия в 1996-2000 годах. Спросили, откуда и почему к нам. Было похоже на собеседование, только антураж другой. Все стоят в кругу и смотрят на тебя. Сборы — это такие системные совещания. Если не было суровых вопросов, то минут 15-20 какие-то подвиги обсуждали и расходились. До трех раз в неделю это было. Иногда были строгие, обычно, когда мы с домом обуви воевали. Собирались каждый день. Алексей Снежок-Снежинский, экс-участник группировки «Слобода», экс-киллер группировки «Жилка». Когда ты с пацанами, ответственности прибавлялась. Уже нужно где-то лицо своей улицы представлять, поэтому взвешиваешь поступки. Если какая-то ситуация возникла, пьяные загуляли с соседней улицы, а ты один, ты готов с ними драться. Думаешь, ну и ладно. «Неважно, чем это закончится. Сломают, ну и пускай. Зато за улицу. Ты понимаешь, что если встречаешь своих пацанов, то надо подойти поздороваться за руку, тем более со старшими. Не отвернешься куда-то, а через дорогу перейдешь, поздороваешься, потому что это твой старший возраст. Нос задираешь тоже. Ты же теперь с пацанами. Можешь где-то что-то себе позволить лишнего. Хотя и так никто не обламывался. Мы-то росли, в принципе, пацанами». Просто потом это поняли, что мы пацаны. Роберт Гараев состоял в группировке «Низы» в 1989-1991 годах. В обмен на новый статус ты должен исправно посещать сборы три раза в неделю и раз в месяц платить в небольшой общак. Запрещалось курить, пить алкоголь и употреблять наркотики. За последнее жестко отшивали. За провинность в первых двух пунктах просто давали пиздюлей всему возрасту. Честно признаться, третий пункт был условным. На тот момент настоящие наркотики я видел только по телевизору, в страшных милицейских сводках и в видеофильмах. Так мы тогда называли фильмы, увиденные в только появившихся видеосалонах. Опасно было, если твои дом или школа находились на территории враждующей группировки. Но враждующей в какой-то момент могла стать любая близлежащая улица. Я жил на территории панелей, с которыми низы, слава богу, не враждовали. Но я ездил к бабушке, в центр на Большую Красную, а там были совсем другие порядки и дерзкая молодежь группировки Тельман и Рабочий Квартал. Таких романтичных сборов, как первые, больше не было. Во-первых, костер попал под запрет, слишком заметен для ментов. Во-вторых, мы теперь не курили на территории самих сборов. Для этого тихонько отходили подвы в подъезд, заодно и погреться, если дело было зимой. В-третьих, само место сборов приходилось часто менять, потому как менты достаточно быстро их вычисляли и приезжали нас разгонять. После того пустыря мы чаще всего собирались на площадках двух школ на нашей территории и играли в футбол. Футбол мне не особо давался, и поэтому я его недолюбливал. Меня ставили в защиту. Единственный урок, который я вынес, если на тебя бежит противник с мячом – Надо подбегать к нему и пинать ботинком по ноге, а уже после пытаться отнять мяч. Это в нашей игре разрешалось. Сборы были обязаловкой и довольно скучным занятием. Когда приезжали разгонять менты, это развлекало. Пробежка в рассыпную дарила тебе на какое-то время адреналиновый всплеск. Убежать было относительно легко. И самое главное, что возвращаться обратно было не надо. Можно было спокойно пойти домой или затариться в какой-нибудь теплый подъезд вне нашей территории. Но сборы нужны были нашим старшим. Они были показателем нашей мобильности и силы. Дмитрий. 1968 года рождения. Стоял у истоков группировки Аделька. Предприниматель, протестант. Раньше были просто дворовые блатные Между алкашей, бывших сидельцев и среди всяких горлопанов шишку держали. Держать шишку, быть главным. Их звали стариками. Они к группировке никакого отношения не имели. Притесняли молодых, естественно, были у них на побегушках всякие. Мы же были выходцы уличные, но мы с ними считались, потому что они были взрослые. А когда уже перешли в пятый-шестой класс, со всякими ихними выкрутасами начали бороться. Возмущались между собой и говорили друг другу. «Ну все, надо решать. Где-то в 1983-1984, когда я после восьмого класса пошел в училище, Мы начали собираться и решили этот вопрос. Тогда среди наших рядов пошло уже не пить, не курить, заниматься спортом. Старики посмеивались над нами. В один прекрасный момент мы под видом, что у нас якобы возникли серьезные проблемы с другими улицами, Калугой и комбинатом, пригласили их на стрелку. Мы частенько в этих зарослях собирались. И в этот раз всеобщие сборы сделали. Человек 160 нас собралось со всей улицы. Старики пришли... Их где-то человек 17-18 было. Вот так вот мы и лишились стариков. Мы их избили, прогнали, и больше они к нам нос не совали. В результате появилась группировка Аделя Кутуя, и нас стали звать Аделевские. Марат Т. Имя изменено. Состоял в группировке в 1995-1999 годах. Бизнесмен. Если собирались на улице то все зависело от погоды. Никто, ни мы, ни наши старшие, не хотел себе жопу морозить. Приходили решать текущие вопросы. Кому как помочь, кто где залетел, кому на лагерь отправить, если кто-то сидел из возраста в данный момент. Полчаса-час можно летом постоять, груши околачивать. Если старших нет, пойти поднакуриться, пивка попить. Это превращалось в посиделки каких-то мальчишек без контроля, где они делились своими переживаниями. Дети, по сути. Алексей Снежок-Снежинский, экс-участник группировки «Слобода», экс-киллер группировки «Жилка». когда по воскресеньям в Казани в шесть вечера начали показывать по телевизору диснеевские мультики. А у нас сборы в пять. И Галя начал раскачивать весь возраст. У меня младший братишка. Мама обязалась с ним сидеть до шести, так что в пять не могу. На сборы его я же не потащу с собой. Там год, ребенку. Давайте на шесть перенесем. Все говорят, так в шесть часов мультики начинаются. Галя стоит на своем, мы на своем. Не можем договориться между собой. Все, но ну это волосы. Пришли старшие и сказали, вы будете теперь собираться в 17.30. Я удивился, а как мы-то не додумались до этого? Это же просто. Если никто не уступает, то все тогда пополам. Я подумал, как же это просто-то на самом деле?